Глава тридцать седьмая. «Привет, Мариш. Звоню дочке на следующий после разговора с Глебом день. Как твои дела?» «Нормально», – произносит она. «Только пришла из института. Вы как?» «Хорошо. Кирюша растёт не по дням, а по часам. С улыбкой на лице произношу я. Мариш, думаю, как сказать то, о чём меня попросил Глеб. Ты не будешь возвращаться?» «Не сейчас, мам», – произносит она. «Как папа». «Нормально. Бабушка расспрашивает о тебе, о Кирюше». В её голосе слышится раздражение. «Я прекрасно понимаю, дочь. С матерью Пашу мы общались сквозь зубы, и сейчас я уверена, она злорадствует и радуется тому, в какой скандал я попала». «Ты же не рассказывала папе, почему уехала?» «Осторожно спрашиваю». «Нет». «Глеб уезжает». «Сообщаю ей». «В воскресенье в три часа дня». Мариша молчит, а я не знаю, что ей сказать. Спросить, придёт ли она его проводить? Думаю, моя дочь немаленькая и прекрасно понимает, зачем я сообщила ей о его отъезде. Если она захочет проводить Глеба, можно будет без проблем. «Знаешь, мам, мне пора, наверное», – неуверенно произносит дочка. «У меня много домашки, нужно реферат сделать», – сообщает она и быстро прощается. Несмотря на отсутствие интереса с её стороны, я всё же сбрасываю адрес аэропорта и смс-сообщением. Вдруг она всё же решит прийти, чтобы проводить его? Ответа на сообщение, конечно же, не следует. Вечером перед ужином ко мне заходит Глеб и спрашивает, сообщила ли я Маришке новость о его отъезде. Сказала, но не знаю, приедет ли она. Я честно уверена, что нет. Если Маришка хотя бы наполовину похожа на меня, она ни за что не придёт. Чтобы попрощаться. Это не гордость, скорее, нежелание делать себе больно. «Дочка не сделает этого намеренно, я уверена, но всё же не говорю этого Глебу, чтобы не расстраивать. Она не приедет», – произносит парень и выходит из комнаты. Подумать о том, что сейчас чувствует Глеб, я не успеваю, потому что в этот момент начинает плакать Кирюша. Я беру его на руки, оголяю грудь и начинаю кормить молоком. Он жадно кушает, обхватывает ручками мою кожу и бегает глазками из стороны в сторону. Через несколько минут Кирюша посапывает, закатывая глазки. Я перекладываю его в кроватку и провожу пальцами по нежной коже лобика. Сейчас он единственный ребёнок, не доставляющий мне никаких забот. Кирюша растёт быстро. Я поражаюсь, как ему удаётся с такой скоростью познавать новое. Не болеет и чувствует себя отлично. Мы стабильно ходим на осмотр к педиатру, взвешиваемся и измеряемся. Врач говорит, что у нас всё хорошо. Развитие соответствует возрасту, а больше мне знать не нужно. Я укладываю Кирюшу спать, принимаю душ и иду в гостиную. Давида ещё нет. Он задерживается на работе, потому что у него сегодня встреча с клиентами и потенциальными вкладчиками. Я знаю, что он в ресторане, там у них переговоры, которые должны пройти хорошо. Я уже почти спылю, когда на мой телефон приходит сообщение. Сняв блокировку с экрана, захожу в мессенджер и несколько минут просто смотрю в экран, пытаясь осознать то, что я вижу. Мой Давид танцует со выражительной девушкой. Его рука покоится на её талии, он улыбается, а его взгляд направлен ей на лицо. И смотрит он на неё так, что у меня внутри всё сжимается. Я смотрю на время фотографии и понимаю, что она сделана ещё час назад. Где он сейчас? Едет домой или же где-то в отеле, зажимает эту обворожительную красотку. Думать о том, что Давид может изменять мне в тот самый момент, когда я кормлю нашего сына, не хочу. Я удаляю смс-сообщение и набираю номер мужа. Долгие тяжёлые гудки разрезают воздух. Я жду, когда раздастся обеспокоенный голос Давида, но ничего не происходит. Следующий звонок заканчивается так же. Муж попросту не отвечает. Я уже жалею, что удалила фотографию, так я хотя бы могла рассмотреть девушку. Вдруг я знаю её. В конце концов, я отрываю себя от этих дурацких мыслей. О чём речь? Разве я способна на подобное? Рассматривать возможную любовницу мужа и ещё думать, что предпринять? Я хочу быть уверенной в том, что Давиду она кто угодно, но не любовница, потому что в противном случае развод неизбежен. Я не буду терпеть измены, особенно после того, как у нас всё наладилось. Давид возвращается почти под утро. Забрасывая в стирку одежду, я замечаю на рубашке алый след от помады. Убеждаю себя в том, что это на самом деле ничего не значит. Это могла оставить та женщина с фотографией. И кто сказал, что она не деловой партнёр, с которым у него была назначена встреча? Несмотря на желание верить в это, сомнения закрадываются в душу. Я начинаю сомневаться и накручивать себя. Осматриваю карманы Давида тщательней, но никаких доказательств, кроме губной помады, не нахожу. В конце концов, я накручиваю себя до такой степени, что мне хочется одного – узнать, что происходит. Когда Давид просыпается, я пытаюсь найти в нём изменения. Охлаждение ко мне, нежелание проводить время вместе и остальное, что может сказать мне об измене. Ничего этого нет. Муж ведёт себя так же, как и прежде. Он внимателен, обнимает меня и целует, и я думаю, что просто облажалась, поверив в сомнительные фотографии. Только после обеда, когда Давид уходит на работу, мне на телефон снова приходит СМС-сообщение с фотографией. На этот раз девушка сидит в машине Давида. Они разговаривают, но взгляд мужчины сильно выдает его желание. Я сажусь на диван и пытаюсь прийти в себя, а после вижу подпись под фото. Глупо было полагать, что ты станешь единственной.